Был пятый час вечера, быстро темнело, шел мокрый снег хлопьями. По обеим сторонам перспективы два ряда голых липок и крыши низеньких домиков белели от снега. Густел туман, и в мутно-желтом тумане, и в мутно-красном свете факелов это шествие казалось бредом, наваждением дьявольским. На толпах, хотя и в страхе, бежала, не отставая, шлепая по грязи и рассказывая шепотом страшные, тоже подобные бреду слухи о нечистой силе, которая будто бы завелась в Петербурге. На медне ночью караульную троицы слышал в трапезе церковный стук, подобием беганье. И в колокольне кто-то бегал по деревянной лестнице, так что ступени тряслись, А утром псаломщик, когда пошел благовестить, увидел, что с тремян колесницы оторвана и веревка, спущенная для благовесту, обернута четверо. «Никто другой, как черт!» догадывались одни. «Не черт, а кикимора!» возражали другие. Старушка-селедочница Сохты собственными глазами видела кикимору, как она пряжу придет. «Вся голая!» Танешенька, чернёшенька, а головенка махонькая с напёрсточек, а туловище не спознать с соломинкой. — Не домовой ли, — спросил кто-то. — Домовых в церкви не водится, — отвечали ему. — А может, какой заблудящий? На них, где бывает чума, что на коров и собак от того и проказит. То к весне... По веснам домовые линяют, Старая шкура сползает, тогда и бесится. Домовой ли, черт ли, кикимора, А только знатно сила нечистая решили все. В мутно-желтом тумане, В мутно-красном свете факелов, От которого бегали чудовищные тени гигантов и карликов, Само это шествие казалось нечистую силою, Петербургскую нежитью. Сообщались еще более страшные вести. На финляндской стороне какой-то поп для соделания некоего неистовства нарядился в козью шкуру с рогами, которая тотчас к нему приросла, и всем виде повезут его ночью на казнь. Драгунский сын Зворыкин продал душу дьяволу, объявившемуся у литейного двора в образе немца, и договор подписал кровью. В аптекарском саду на кладбище разрыли воры могилу, разбили заступами гроб, принялись тащить покойника за ноги, но не вытащили, испугались и убежали. Утром увидел кто-то ноги, торчавшие из могилы, и прошел слух о воскресении мертвых. В татарской слободе за крепостным кронверком Родился младенец с коровьим рогом вместо носа, А на мытном дворе поросенок с человечьим лицом. Не знаменуется благое в городах, где такое рождается. Где-то явился пастух о пяти ногах, На Ладоге выпал кровавый дождь, Земля тряслась и ревела, как вол, На небе было три солнца. Быть худу! «Быть худу», — повторяли все, — «Петербургу пустеть будет! Ни одному Петербургу, всему миру конец! Светопреставление! Антихрист!» Наслушавшись этих рассказов, маленький мальчик, которого мать тащила за руку в толпе, вдруг заплакал, закричал от страха. Женщина в отрепьях с полоумным лицом, должно быть, еродивая, нечеловеческим голосом закликала, ее поскорее увели в соседний двор. Царь не любил шутить с кликушами, выгонял из них бесов кнутом. «Хвост кнута длиннее хвоста бесовского», — говорил он, когда ему докладывали о суеверных шалостях.